Запись из дневника наблюдений в ночь на понедельник. Пять пятьдесят. Все вещи разбросаны. Ящик бюро вытащен и перевернут. Он сидит на постели и что-то бормочет. Под липой в вереске укромный уголок. Что это за песенка? Просто старый куплет. А как дальше? Под липой в вереске «Укромный уголок, тандарарей, возле леса в долине, где поёт соловей. Вам кто-то напевал его?» «Почему вы спрашиваете? Кто там? Это Юлия пришла?» Второй автомобиль въехал во двор сразу после обеда. Двое мужчин с металлическими чемоданчиками и носилками спустились по лестнице вниз, прихватив прожектор который мы помогли подключить в работающую розетку. По полу змеился удлинительный шнур. Что они делали там внизу, я не знаю. Подвал на время стал для нас запретной зоной. Наверное, все то же самое, что обычно делают криминалисты на месте преступления и что легко можно увидеть в кино. Фотографировали и брали пробы. Но можно ли считать это местом преступления? Даниэль безостановочно вышагивал по кухне, на секунду притормозил, чтобы выпить стакан воды, и снова принялся накручивать круги. «Когда же нам сообщат подробности?» Я принялась выкладывать на стол муку, масло и сахар. Я чувствовала, что должна чем-то заняться, пока местная полиция оккупировала дом. От входной двери и через всю кухню протянулась дорожка землистых следов. «Выпечка?» Вот что первое пришло мне на ум. Аромат бисквита в противовес сложившейся обстановке. «Вот интересно, когда они начнут нас допрашивать?» не унимался Даниэль. Несмотря на то, что никто из присутствующих в доме не понимал, о чем мы говорим, мы все равно разговаривали вполголоса Не знаю почему, но я ощущала некое подобие вины. Полицейский постарше, который был здесь, кажется, за главного, остановился рядом, изучая выщербленную стену. Для общения с ним приходилось обходиться жестами и скупым английским. Сотрудник помоложе владел языком чуть получше. Он упомянул про переводчика, правда, не уточнил, когда тот подъедет. Как только мы показали, где находится труп, нас попросили покинуть место. Work. «Полиция за работой». Я взбила яйца венчиком, чтобы не шуметь. «Торопиться им некуда», — резонно заметила я. «Мы же всё равно ничего не знаем. Что такого, видели мы, чего не смогут разглядеть они?» «Просто немного странно, что мы вроде как не имеем ко всему этому никакого отношения. Всё-таки это наш подвал». «Как бы мы узнали о нём, если этого подвала нет ни на одном из наших чертежей?» Интересно, сколько ему было лет. Даниэль поглядел в окно. Он сегодня весь день был на нервах, метался от одного окна к другому. О чем думает ребенок, забиваясь вот так в уголок? Знал ли он, чем все для него закончится? Вопросы, на которые не было ответа. Я подумала о войне, о коммунизме, о вине, датированном 1937 годом, Произошло ли это до, после или, может быть, намного раньше? Я знала, что Даниэль сделал снимки того места после того, как обнаружил меня в подвале и привёл в чувство, когда мы промыли и перевязали мою руку, и я напилась воды, натянула на себя толстые носки и закуталась в одеяло. Ранним утром, когда я ещё спала, он спустился вниз, чтобы увидеть то, что увидела я. «Ты заметил бутылки?» — спросила я его. — Какие бутылки? — Те, что лежали рядом с телом, о которые я поранилась. Если они датированы тем же годом, что и наши, то, выходит, он мог пролежать там минимум с 1937 года. Меня больше занимает вопрос, сколько лет ему было, когда он умер. Лет десять? — Наверное, или одиннадцать, двенадцать. Стоило мне начать думать об этом более конкретно, как расстояние, отделявшее меня от моих собственных детей, сразу стало заметным. Элмер по ту сторону Атлантики и Мю на границе с Полярным кругом. минуло вечность с тех пор, как они были маленькими, и в то же время это было как вчера. Я уже успела позвонить им и оставить сообщение на автоответчике, чтобы они перезвонили. Чёрт! Даниэль потянул пальцы так, что хрустнули суставы, дурная привычка, которую он обзавелся в прошлом году. Неважно, что это случилось сто лет назад, кто-то все равно должен был его искать. Моя ладонь болезненно пульсировала вокруг раненого места. Временами слышались мужские голоса, слабо и глухо, так что нельзя было определить, откуда они доносятся. Полицию мы позвонили только на следующее утро после нескольких часов беспокойного сна урывками. Даже если речь шла о преступлении, все равно ребенок пролежал в туннеле очень долго. Ничего не изменится с новым восходом солнца. Оно и сейчас светило, все такое же жаркое, как и перед дождем. Мне нравилось, что зелень стала ярче и выглядела куда более живой, чем накануне. Конечно, всё дело лишь в дожде, но вид умытой природы напомнил мне дни после маминой кончины. Я сидела и держала её за руку, пока она цеплялась за каждый вздох. Судороги, когда она испустила последний. Но когда я вышла от неё, природа ошеломила меня, буквально ослепила. Наверное, эта близость к смерти так на меня повлияла». В душе словно что-то распахнулось настежь, открылся некий проход. Это моё состояние продлилось примерно 14 дней, после чего мир снова стал обычным, бледнее и чуточку молчаливее. Я и сталкла сухари и запанировала форму. Даниэль всё это время молча стоял и глядел в окно, из которого открывался вид на реку. «Нет, ну ты только погляди». Внезапно рассердился он. Уже и зеваки появились. Что? И когда они только успели узнать? Теперь у нас не будет ни минуты покоя. Я подошла к окну. Под пышной липой на холме у реки совершенно неподвижно стоял человек. С прямой, как палка, спиной. Но осанка все равно выдавала его возраст. Он стоял, опершись рукой о ствол дерева. «Садовник. Я совсем забыла про него. Накануне вечером я рассказала Даниэлю о визите Яна Кахуды, упомянув, что просила его зайти к нам в самом скором времени». «Пожалуй, будет лучше, если ты не станешь ничего ему об этом говорить», — решил Даниэль, когда я принялась обуваться, чтобы выйти. «В конце концов, это не наше дело решать, что можно рассказывать, а что нет».